Шеф, тут гнутый пришел. Хочет тебя видеть, пусть заходит! отозвался Снов. Мигель отодвинулся, пропуская мимо себя гнутого. Он не зря носил такое погоняло. Сталкер обладал огромным ростом, почти по два метра, при этом был тощим, как жертв. А еще у него была сильная сутулость, какие-то проблемы с позвоночником. Короче, он был реально гнутым. «Здорово, Снов! поздоровался гость, протягивая руку. Формально он не был участником группировки. Поэтому относился к командиру банды более-менее по-небратски. «Здорово, Гнутый!» Ответил снова пожимая руку. «Мы тут выход собираемся. Чего хотел-то?» «Я знаю. Ты так просто ко мне бы не попёрся». «Не попёрся бы!» Подтвердил Гнутый. «Был я тут у бешенного в баре. Там Лазарь с каким-то неизвестным хмырем чего-то в коморе тер. Потом хмырь ушел, а Лазарь утащил стволы. Подумал, что тебе это интересно будет». «Правильно подумал». «Скажешь Мигеле, чтобы тебе сухпая и патронов выдал?» «Благодарю!» Гнутый картинно поклонился. «А что это был за хмырь?» «Первый раз его видел. С ним четверо парней по выправке похожи на военных». Услышав о военных, Снуф невольно дернул щекой. «Точно похоже на военных?» Переспросил он у Гнутого. «Но гарантии я тебе не дам, сам понимаешь. У нас много народу бывает. Ты, помнится, тоже был из военных. Но то, что служили когда-то, это точно. Ясно». Ладно, спасибо, буду собираться. Хочу с пацанами выйти за артефактами. Снов протянул руку. Гнутый встал, пожал протянутую руку. Да, иногда полезно, по зоне, пробежаться. Если что, обращайся. После чего Сталкер вышел из комнаты, оставив снуфа наедине с неприятными думками о том, кто же вышел на лазаре. Ему очень не понравилось, что уголовник с кем-то корешился, тем более непонятно с кем. Вполне, может быть, это псковские вояки решили подмазать одну из сил в луках. Тогда у него проблемы могут начаться раньше, чем ожидалось. Но об этом еще надо будет подумать. А пока его ждал выход в зону. Работа кипела. Санчо, оказывается, был рукастым, поэтому довольно быстро делал печки, больше похожие на камины или каменки. Но это уже было лучше, чем ничего. Новоявленный печник уже договорился с Максом, что нужно будет заказать через геологов несколько труб. Это было нужно, чтобы сделать отопление в подвале, так как перемешивание зимой бывает, а... Топить печку без трубы нереально. Сидеть же, обогреваясь таблетками из армейских комплектов, неудобно и дорого. Макс, как обычно, записал этот заказ в блокнот. Все занимались делом. Санчо работал с печкой. Маришка готовила на всю банду. Макс уже подумал, что нужно будет найти еще одну или две девахи ей в помощь. За безопасностью смотрели майор и олень. Остальные заготавливали глину, делая из нее кирпичи, которые сушились на импровизированной сушилке. Уже ощущалась осень. Было прохладно. В это время над зоной небо очень чистое. Днем бездонно голубое, а ночью черное, и совсем без звезд. Макс любил это время. Неожиданно сработала сигналка, причем пока дальняя. Похоже, кто-то подходил со стороны Великолукских дорог. Оттуда мог идти кукурс группы, но они вряд ли бы нарвались на свою же сигналку. Значит, это были чужие. Группировка бросила свои дела и стала занимать места для обороны. Даже Маришка прибежала со своим пистолет пулеметом ГЛОК. Девушка уже неоднократно показывала, что умеет с ним обращаться, поэтому ее никто не пригонял. Хотя Зелёный указал ей самое безопасное место. Через 10 минут в пределах досягаемости показалась группа сталкеров и 7 человек. Судя по нашивкам, это были военные из Пскова. Макс вырвался, только тут их не хватало. «Майор! Марик!» Зеленый окликнул командиров. «Что думаете?» «Но идут сильно открыто. Вряд ли нападать хотят», — ответил Марик. «Или отвлекают». «Майор еще раз бинокль». «Ёшкин кот! Да это же глиц собственной персоной!» — воскликнул майор. «Что будем делать?» «Не знаю». «Пробормотал Макс?» «Смотри, у глиста белая тряпка в руках. Похоже, говорить хочет», — уточнил майор. «Крикни ему. Пусть подходит он с двумя бойцами. Пойдем знакомиться». Распорядился Макс. Через минуту майор сказал, что там согласны. «Хорошо», — сказал Макс. «Со мной пойдут марики, майор. Со старшего останется Марина. Двинулись». Сталкеры вышли из здания и пошли навстречу гостям. Встретились они в 50 метрах перед больницей. Перед Максом стоял худощавый человек с жестким взглядом и волевым лицом. Он полностью соответствовал своему месту работы начальнику разведки. Еще один из подошедших бойцов показался зеленому смутно знакомым. Присмотревшись, он узнал того самого командира нападавших на них под пустошкой. Рука непроизвольно сильнее желала рукоять пулемета. Напряжение между людьми было почти видимым. Одно неверное движение и начнется шальная перестрелка. Еще несколько шагов. Воздух сгустился до состояния желе. В итоге мужчины оказались друг перед другом на расстоянии в несколько шагов. «Здравствуйте!» — начал обозначенный майором как человек «Меня зовут Максим Петрович. Можно просто глист. А вы, насколько понимаю, зеленый? «Здравствуйте!» — ответил Макс. «Да, зеленый. Возможно, вы слышали, что мы сделали базу в Переслягина. Вот, пришли познакомиться». «Рад знакомству!» — кивнул зеленый. «Я тоже». Глист сделал аккуратный шаг вперед и протянул руку. Максим тоже сделал небольшой шаг и пожал протянутую руку. Напряжение немного спало. У нас нет желания воевать с кем-то на юге зоны, поэтому и пришли, сказал Глист. Союзников ищите. Поинтересовался Макс. Не совсем. Скорее, избегаем появления врагов. Хорошее начинание. Зеленый недоверчиво хмыкнул. Ребята из группировки хорошо знали историю охоты военных на Максима, поэтому ожидали подвоха. «Собственно, мы можем предложить вам патроны и сухпай, в обмен на артефакты или деньги. Тут сами выбирайте», — сказал Глист. «Мы подумаем над предложениями и будем иметь в виду», — ответил Макс. «А пока в качестве жеста доброй воли у нас подарок». Глист повернулся к своим бойцам и дал какой-то сигнал. Максим каким-то пятым чувством ощутил, как в окнах его бойцы положили пальцы на спусковой крючок. В это же время от группы военных вышли два человека, которые несли увесистый ящик. Люди были невооружены. Они донесли ящик до переговорщиков, поставив его перед ними. «Патроны к пулемёту и немного сухпая», — пояснил Глис, наклонившись и открыв ящик. «Там, правда, в одном отсеке были пачки патронов, а в другом комплекты питания. Это подарок. Спасибо», — ответил Макс. «Ну, а теперь мы пойдем. Нужно возвращаться. Бойцы будут предупреждены, что с вами можно и нужно иметь дело». Глист протянул руку. «Хорошо. Доброго пути». Пожил зелёный, пожимая протянутую руку. Глист повернулся, чтобы уходить, и после этого бросил через плечо. «Наш общезнакомый испытывает проблемы. Это хорошо. Ни вам, ни нам не нужны осложнения в виде неуравновешенных группировок». «После этого военные ушли, оставив сталкеров наедине с ящиком». В то же время Снуф шел в центре группы сталкеров. Они выходили из лук. Как всегда, на развязке было дофига аномалий, что задерживало людей. Но в целом это была нормальная дорога для зоны. Редко когда можно было пройти без столкновения с аномалией. Так что сталкеры к этому привыкли. Проходя по мосту, группа сделала зигзаг, обходя очередную аномалию. И тут шедший перед снофом сталкер упал. Его ноги раздавила мельница. Причем буквально секунду назад на этом месте ничего не было. А аномалия была правее. «Что за хер? – крикнул один из сталкеров, идущий позади Снуфа. «Стоп!» — отдал команду Снуф. Сталкера, попавшего в аномалию, застрелили. Это единственное, чем они могли помочь. Все равно бы он умер или от шока, или пока тащили на базу. Что-нибудь приключилось бы. «Не пойму, почему так получилось!» — пробормотал Урюк, опытный сталкер, ведущий колонну. «Я же проходил тут! Аномалия была справа!» «Да и Зиндон с пузырем прошли!» «Как в нее мог угодить Сурик?» «Ну, видишь, угодил», — сказал Снуф. «Неужели теперь аномалии могут двигаться без перемешивания?» Задался вопросом Урюк. «Может, и могут. Хрен эту зону знает. Она же аномальная», — ответил Снуф. «Короче, теперь все жучками идут». Сталкеры поддержали эту идею, и через пять минут колонна пошла дальше. «И что это было?» Марик задал риторический вопрос после того, как подарок занесли в здание. «Самому интересно». Откликнулся Макс. «То ли реально хотят наладить отношения, то ли какую-то подставу готовят. Думаю, что если с ними не дружить, то как минимум не конфликтовать». Сказал майор. «Посмотрим, что из этого выйдет. Им сейчас нужно закрепиться на юге соны, а значит, нужны союзники». «Тоже верно», — сказал Макс. Короче, следующий выход в Луки и нанесем им визит вежливости. Пока они разговаривали, остальные участники группировки уже разложили полученный подарок по закромам. Поэтому после легкого перекура все вернулись к брошенной работе. Центральное управление ФСБ